Власковое семейство улыбок посмотрела Лара на мужчин, встретивших её в холле. И улыбки эти, словно гладкие прохладные рыбки с сверкающей чешуёй из рачков, наравили проскользнуть под платье или даже под кожу, чтобы купаться затем там в океане её души, питаться ею и тут же гадить. Нет, не люблю я улыбающихся мужчин, или точнее сказать, не доверяю. Отмахнулась она от их лести лёгкой походкой, оставив лифт наедине с его пустотой. Ночь сопела, звенели звёзды танго кумара в местном баре. Из соцветий беспешно лился приятный голубоватый свет. Лепестки, розовые, красные, свежие, манили в полумраке, поблёскивая открытыми участками кожи подобно тем участкам, на которых можно было возделывать сады и собирать урожай. Мимо нас прошёл мужчина с бокалом в руке, кронам многочисленных столов. Сорвать один из цветков, зная, что скорее всего он потеряет здесь ползарплаты, полночи, лицо на утро, и это всё ради того, чтобы понюхать любовь.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 Руки замолкли, стекло перестал звенеть, мир парализовало. А всему причина и твоя красота. Хочешь, моя жена, рассхедрился Антонио на волне испанского красного. Нет, для адюльтера мы слишком крепко подселены на дружбу и на красное. Поднёс я бокал к губам, и лаза ароматов окутал мои ноздри. Какой ты добрый, Антонио.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 А поре бокал. Хочешь попробовать этот нектар? Протянул я ей свой. Как погуляли с Фортуной? Пригубила и вернула она мне фужер. Хм, терпкий очень. Прилесно. Она тебя не утомила своими вопросами? Нет, вопросы были исключительно сердечного плана. Мне кажется, это я её утомил. Зацепил я пальцами бледный ласкоут хамона. И демонстративно положил себя на язык. Да уж. Уснул буквально за минуту. Очень толковый цыплёнок. С удовольствием приватизировала я солёную терпкую плоть. Угу. Знаешь, что она подарила папе на день рождения? Набор нарисованных от руки открыток. Хорошо рисует? Да. 10 открыток с бутылками и бокалами с вином. Хм. Но я же говорю, смышлёная.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 Но ну, во-первых, я на отдыхе, а во-вторых, женат, пытался я защитить своё благородное имя от дирает своей шкурой ерлыклы веласа и сердцееда, так как никогда не был тем, кем меня близоруко видели друзья и знакомые. Возможно, виной тому был избыток моей фантазии. Только не говори мне, что ты решил вернуться к своей жене, напомнила мне Лара, что у Антонио от неё нет секретов. Ну, скажу, раз ты настаиваешь. Сегодня у меня будет свидание. Ты серьёзно? Свидание, задумчиво произнесла Лара, и даже в этой темноте было видно, как у неё румянцем выступила зависть. А говоришь, отдыхаешь? Где ты её нашёл? Сегодня днём в холле она сидела передо мной, перелистывая свои бесконечные ноги, а я, ещё ни разу не читавший таких интересных книг, не знал с какой страницы начать этот роман. Ну, конечно, ты же не знаешь испанского. Не знаю. Пока надеюсь, что языки передаются поцелуями. Как ты считаешь? Какой же ты подлец. Всегда умеешь так красиво завернуть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 Искренне надеюсь, в этой испанке найдётся противоядие. Ничего личного, просто флирт. Будешь играть на чувствах? Ну зачем играть? Мы же не в театре. Хотя, знаешь, в школе я думал поступать на актёрское. Зря не пошёл. Думаю, у тебя бы получилось. Для мужчины флирт это система Станиславского, которую ему надо ставить постоянно, как общеукрепляющее. Ты права.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 «Лёгкое ощущение профнепригодности», — толкала соломинка и лёд в фужере Лара. Но «Раньше было такое. Что это не твоё, что твоё гораздо значительней. Стоило только задуматься о смысле жизни, и хотелось бежать без оглядки». Смахнул я крошку со стола лёгким щелчком среднего пальца. Та полетела к стройным ножкам соседнего столика. «Вредно много думать о смысле жизни»,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 — отпила из бокала Лара. — Да нет же. Разве с тобой не бывало такого? Иногда человек говорит, а ты не слышишь его. Думаешь о своём. Вот я, например, говорю, а ты не слушаешь, — улыбнулся я. Это всё происходит от того, что я в тебе доминирует. — Я думала, что подсознание бережёт разум от лишних слов. — Нет, скорее бессознательное. То есть я в этот момент полностью поглотила сознание. Вижу моё я тебя загрузила. Да уж. Никакое сознание здесь не поможет, засмеялась Лара, переводя своё внимание на сцену клуба, на которую вышли музыканты. Некоторым нравятся крупные, подумал я, отпустив свой взгляд туда же. Видно было, что один из них взял себе женщину не по размерам. Я ничего не имел против крупных женщин, но это Широкий Кости Красавица была на голову выше своего кавалера. Пытаясь её обнять, он положил одну руку ей на плечо, а другую на талию. Пытаясь затронуть струны её души, он волновался сам ещё больше, всё дело поправляя прядь её длинных волос, стекающую на грудь и ниже. Девушка отвечала приятным низким голосом. В её негибком теле было много от дерева, но по-по шикарно.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 тех, кому лень оторвать свою задницу от барной жизни, в которой нет ничего захватывающего. Всё как всегда. Мужчины напиваются, утрачивая своё обаяние, женщины рисуются и исчезают за недостатком должного внимания. Сделал ещё один глоток лара и вернула мне фужер. Теперь я понимаю тягу женщин к художникам.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 Нет, я никогда не смогу их видеть, как они. Вперё площадь. Опять про плоть. Хотя бы раз о душе будет тебе испанское на этот вечер. Незнакома. Как ты относишься к незнакомкам? К прекрасным, прекрасным. Лично я с незнакомыми всегда чувствую себя не в своей тарелке. А ты? Иду дальше, представляю, что же будет не в своей кроватке. Пошляк. Это я не тебе, сказал Ларо удивлённому Антонию, когда на столике возникла бутылка кавы. Но я же говорю, что художника вам мне не хватает. Я бы нарисовал изящнее. Я вернулся под утро в свою палату отдыхающего, где уже давно спали Антонию, Лара и малышка, разбитый, будто переспал со смертью.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 Ухмылялся я собственному тщеславию, награждённому в эту ночь прекрасной испанской гитарой. «Это вам не с контрабасом танцевать, не женщина, а фламенко. Вот бы ночь с такой провести в этой раскладушке». Вдохнул я звёздную ночь и накрыл себя саваном сна.